Глава 49 Она больше не могла откладывать это. Прошло несколько дней после визита Фергюса. Фрей сидела, скрестив ноги, на полу перед камином. Луна распласталась сбоку от нее. Нераспакованные подарки от Тома все еще лежали под елкой, и рядом с ними пустовало место, предназначенное для подарка ему. Она бы все исправила, и они отпраздновали бы свое Рождество в другой день, отдельно от остального мира, но прежде нужно было кое с чем разобраться. Пока не сдали нервы, она достала конверт из кармана пальто. Внутри лежал один единственный сложенный лист бумаги формата А4. Благодарим вас за то, что направили фрейю для оценки состояния аутистического спектра САС. фрейя впервые посетила сеанс 30 ноября. В ходе диагностики оценивались социальное мышление, передача эмоций, языковые и когнитивные способности, сенсорика. Она забегала вперед, выискивая важные слова, и сердцебиение учащалось с каждой строчкой. В этот ранний час за окном еще было темно. Том отлеживался напоследок, на следующей неделе ему предстояло выйти на новую работу. Фрей сидела в одиночестве, если не считать луны, и читала при свете камина и рождественских огоньков. Перевернув страницу, она нашла нужный абзац. Заключение. Доказательства, представленные для этой оценки, обсуждены на междисциплинарном форуме, и все пришли к единодушному мнению, что расстройство аутистического спектра, очевидно, не наблюдается. В то время как Фрей явно демонстрирует некоторые признаки и... Она перечитала его еще раз и еще раз, а затем разрыдалась.